Глава 41. Ричард. «Я... я не знал!» Зарылся он в непослушные волосы руками. «Сам знаешь, законы не менялись уже несколько поколений. Я считал, что они нормально работают, ведь раньше никто не жаловался. У меня и мыслей не было, что дела обстоят так скверно». Он плюхнулся на траву, обхватив голову руками. Аккуратно опираясь на трость, я присел рядом. Я думала, она просто цену себе набивает, узнав, что я король. Вот и разозлился, наговорил всякого. Произнес он бесцветным голосом. Я слепой глупец. И что мне делать? Она ведь и правда мне нравится, а я, дурак, все испортил. Силы ее не возьмешь, это я уже понял. Ты да и не хочу я ее принуждать. Я не хочу, чтобы Анна ненавидела меня». Ричард, а что бы ты на моем месте сделал, чтобы добиться любимой женщины? Любимой? А как же ее величество? Ты что, серьезно? Это был политический брак. Я я никогда не имел к Патрисии никаких чувств. Я вообще впервые за всю свою жизнь полюбил кого-то. Если бы я только знал, что пришлось пережить Анне. Как тяжело ей было всего добиваться в жизни самой. Я обернулся и посмотрел на дом, в котором скрылись Элла с подругой. Вправе ли я был что-то советовать? Мне бы со своей супружеской жизнью разобраться. Возможно, прозвучит грубо, но ты король или страус, что прячет голову в песок, оставляя задницу снаружи? Что? Удивленно округлил глаза Годрик. То! Продолжал я сам, поражаясь своей дерзости. Соберись, черти тебя, подери. Ты не можешь помочь Анне с ее проблемами. Тут ты опоздал. «Но ты можешь помочь другим магам, которые попали в такую же ситуацию, как она. Академия у нас не резиновая, принимают далеко не всех желающих, и это огромная проблема. И законы неплохо бы пересмотреть, уж больно много в них дыр, как оказалось». «А знаешь, ты прав!» — вскочил на ноги полной решимости Годрик. «Первым делом займусь Академией. Она двадцать лет находилась под патронажем Патрисии, и мне не было особого дела до нее» расширим штат преподавателей, достроим новые корпуса, увеличим финансирование за счет казны, и к началу учебного года будем принимать всех желающих магов вне зависимости от потенциала. Король подал мне руку, помогая подняться с земли. С законами, конечно, будет сложнее разобраться, но и тут, я уверен, можно что-то придумать. Я могу рассчитывать на твою помощь. Сделаю все, что в моих силах». Герцогиня Элла Даркан К моему сожалению, запасы зелья мачехи быстро закончились. Я знала, что своим признанием сделаю Анне больно. Вот только открывать правду надо было так же резко, как сдирать пластырь с мозоли. Снимать стресс мы пошли в тренировочный комплекс. Это была идея Брона. Гном, видя наше состояние, всерьез беспокоился за сохранность поместья. Там мы от души поколотили снаряды, представляя на их месте нашего короля». Еще я отговорила подругу от идеи покинуть королевство и переехать в Лобос. Это было бы глупо, бросать только-только налаженную жизнь из-за одного подлого лжеца. Когда лупить снаряды впустую стало скучно, мы внезапно вспомнили про подарок королевы, от которого единогласно было решено избавиться». Оставив небольшое количество образцов Анни для опытов, остальные розовые кусты уничтожили без жалости самыми разнообразными способами и заклинаниями. В какой-то момент к нашему веселью присоединились обитатели поместья. Закончили сжигать последний корешок, когда уже смеркалось. Помощники, в чьи обязанности входил уход за садом, пообещали заказать другие сорта растений и высадить их на разворошенных общими стараниями клумбах. А на следующий день нас ждал сюрприз в виде заявившегося без предупреждения правителя. Мы как раз прогуливались по берегу пруда. Анна держалась с достоинством, сделав положенный реверанс перед монаршей особой. Обалдевший король перевел непонимающий взгляд на меня, и я не без злорадства продемонстрировала чистую кожу на руке. Беседа с Годриком вышла фееричной. Не удержалась, засняла на память для семейного архива. Мы с Анной в компании Бронной и тетушки Ирины пили чай в гостиной, когда вернулся Ричард. К счастью, один. С появлением герцога все немного напряглись, опасаясь его реакции на изменения в поместье в его отсутствие, но супруг умудрился удивить всех. Подойдя ко мне сзади, он подцепил выбившуюся из прически светлую прядь и аккуратно заправил за ухо. «Тебе идиот». Наклонившись, интимно шепнул на ушко так, что у меня мурашки побежали, и поцеловал в висок. Покажите запись?» – произнес уже громче, кивнув на переговорник на столе. Анна смутилась, но запись активировала, в то время как супруг занял соседнее кресло и накрыл своей ладонью мою. Несколько раз я замечала, что герцог еле сдерживает улыбку, особенно на тех местах, где его величеству метко прилетело пульсарами в нежные места». Закончив просмотр, Ричард обратился к Пунцовой от смущения подруги. «Анна, от лица Его Величества прошу принять извинения за нанесенное оскорбление». От удивления все присутствующие синхронно раскрыли рты. «Годрик повел себя некрасиво по отношению к вам. Этого больше не повторится. Как я могу загладить вину перед вами?» «Вы? Вы не злитесь?» – удивилась подруга. «На что?» «Это ведь по отношению к вам повели себя, э, мягко скажем, недостойно». «Но он же король в своем праве», — потупив взгляд, прошептала Анна. Но «Вовсе нет», — нахмурился супруг. «Такое поведение непозволительно никому, особенно монарху. А потому вы вправе требовать компенсацию за оскорбление, что вам нанесли». «А мне компенсация положена?» Я помахала рукой, на которой раньше была руна. «Я так-то тоже пострадала от произвола твоего родственничка». «И что же ты хочешь?» «Что я хочу? Дай-ка подумать». Сделала вид, что задумалась, хотя уже давно знала, что потребую.